Глава 44 четвёртая. Инга. Солнечный луч добирается до моего лица. Прячу голову под одеяло и продолжаю нежиться в постели. Провожу рукой по месту, где должен был спать мой оборотень, и не нахожу Артёма. Выглядываю из-под одеяла. Я не ошиблась. Артём уже встал. Сон как рукой сняло. Приду на кухню в предвкушении встречи, но его и там нет. Беспокоюсь, куда он мог деться. Обхожу всю квартиру и нигде его не нахожу. Что за чёрт? Смотрю на часы. Восемь утра. Неужели уже уехал на работу? А где записка, мол, не грусти, малышка, я в засаду? Разочарованная плетусь на кухню. Наливаю стакан воды, в холодильнике нахожу лимон и выжимаю сок в стакан. Облокачиваюсь на столешницу, делаю несколько глотков и только сейчас замечаю лист бумаги. Это надо додуматься, написать записку на жёлтом листке, который почти слился со столом. Пару шагов, и я читаю, что мне пишет мой парень. «Инга, мне необходимо было уехать рано утром». Из квартиры не выходи. В моем кабинете ноутбук можешь им воспользоваться. Не скучай. Целую, Артём. Я улыбаюсь. Артём более изобретателен в эпистолярном жанре, чем я. Готовить завтрак нет настроения. Завариваю себе чай. Извлекаю из недр необъятного холодильника йогурт с малиной. Беру ложку и отхожу к окну. Листья уже начинают желтеть и облетать. Я люблю именно эту пару осени, когда деревья играют разными красками. Столько цветовых решений я подглядела у природы для своей будущей коллекции одежды. Зажмуриваюсь от удовольствия. Что еще нужно для счастья? Безопасность, еда и любовь лучшего в мире мужчины. Отправляюсь в кабинет Артёма, захватив с собой чай. Ноутбук стоит на массивном письменном столе тёмного дерева. Обстановка в кабинете в классическом стиле. Беру ноут и усаживаюсь на мягкий кожаный диван. Первое, что бросилось мне в глаза, когда монитор засветился привычным жёлтым светом, открытый на экране сайт моего университета на странице дистанционного и очно-заочного обучения. Я внимательно читаю условия. Они мне идеально подходят. Артём и тут подумал о моей безопасности. Пожалуй, очно-заочное будет лучшим выходом из положения. Тогда не надо будет часто ездить в универ. Набираю в поиске новости. Смотрю раздел криминальных. Ищу сведения о пожаре в посёлке. Ни на каком сайте нет даже упоминаний о нём. Значит, не заинтересовал он журналистов и органы правопорядка. Вздыхаю с облегчением. Я знала, что обойдется все, но приятно увидеть подтверждение своих слов. Сколько еще Артёма не будет? Смотреть кино не хочу. Не то настроение. Всё так быстро закрутилось, события меняются, как в калейдоскопе. Я даже не узнала, как дела у тети где она что с ней немного подумав набираю ее номер телефона по видеосвязи на ноутбуке свой телефон я посеяла в доме у мики буду пользоваться теперь ноутом пока артём не купит новый телефон очень надеюсь что она ответит на звонок с незнакомого номера слушаю вас настороженно отвечает на звонок тетин голос от неожиданности я растерялась «Говорите?» — требует тётя. «Тётя, это я!» Прокашливаясь, говорю я. «Инга?» — облегчённо спрашивает тётя. «Почему звонишь как-то странно? Как ты там? Совсем пропала?» В этом вся моя тётя. Миллион вопросов за одну минуту. Она включает камеру на телефоне. «Ты где сейчас?» Задаю я волнующий меня вопрос. «Увсе слава!» — кокетливо поправляет локон тетя. «Однако!» — давно не видела тетю в столь приподнятом расположении духа. «А где он сам?» «Не знаю. Рано утром вылетел из дома, как оглашенный. В ее голосе я улавливаю беспокойство». «Откуда ты знаешь, когда он ушел из дома?» Уже с любопытством спрашиваю я. «Между вами что-то было?» Тётя краснеет и отводит глаза. «Не понимаю, что ты там делаешь? Вы же только недавно познакомились». Я удивлена ее нелогичным поведением. «Совсем и не недавно, мы знакомы очень давно, еще до твоего рождения». «Я не ожидала такого». Не семья, а шкаф со скелетами. Ты никогда мне не рассказывала об этом? Упрекаю я ее скрытности. Не представлялось случая, да и как ты себе это представляешь? Я пожимаю плечами и поудобнее устраиваюсь на диване. Расскажи сейчас. Прошу ее я. Все равно Полоцкого нет дома. Артем тоже с утра куда-то убежал. Тетя насторожилась. Оба, и Артем, и Полоцкий, исчезли из дома ранним утром. До сих пор нет обоих. Что опять случилось? Она явно нервничает. Да что может случиться? Ты стала слишком беспокойная. Приезжай лучше ко мне. Поболтаем, развеешься. Хочу переключить ее внимание на другое. Хочешь, и Ладу с собой возьми. Лады нет дома. Она убежала сразу же за отцом. Тётушка задумалась. «Ладно, я сейчас приеду. Попрошу водителя меня отвезти. Сбрось мне адрес». «Тебя уже слушаются в доме Полоцкого?» Я удивлена, если не сказать больше. Быстро освоилась тётушка. «Определённо она должна мне всё рассказать». Всеволод дал такое распоряжение. Тётушка уже не отводит взгляд. «Я, собственно говоря, тоже не на птичьих правах живу у Артёма. Меня разрывает любопытство, того и гляди лопну. Тетушка, приезжай быстрее!» Уговариваю ее я. Она кивает и отключает звонок. Через несколько минут приходит сообщение. «Я выезжаю, жди». Несусь на кухню. Надо что-нибудь приготовить к её приезду. Быстрое и вкусное. Сладкое она почти не ест. Такс. Чайный набор с различными добавками. Гуд. На стол. Что ещё там у нас есть в холодильнике? Фрукты. Отлично. Яблоки, груши в мойку. Такс. Ещё и виноград, клубника, черника. Понемногу всего. Сыр. Великолепно. Будет сырная нарезка. Достаю огурцы, помидоры, листья салата, маслины, сыр фета. Замечательно. Сделаю греческий салат. В отсеке, где хранится мясо, нахожу охлаждённые куриные голени. Отлично. Успею запечь. Так, понемногу я и собрала стол с лёгкой едой. С захлопотами не заметила, как прошло два часа. Звонок домофона. Подхожу к двери и беру трубку. «Госпожа барск вам гости! Госпожа Лора Полоцкая! Вы ее ожидаете?» «Ешки-матрешки, как же все официально!» «Благодарю вас!» «Надо, блин, соответствовать статусу дома, высокой культуры и быта. Я давно ее ожидаю!» Открываю замок двери. Слышу, как легко тетушка поднимается по ступенькам. Открываю дверь и попадаю в её объятья. «Инга, да ты похорошела!» Разглядывает меня тётя, а я вырываюсь, чтобы закрыть дверь. Показываю ей квартиру Артёма. Понимаю, что сделать это должен был он сам, но пока его нет дома, я похозяйничаю немного. Тётушка выглядит восхитительно. Ей больше тридцати лет и не дашь. Глаза блестят озорством. Походка лёгкая, Волосы опять приобрели былую пышность и насыщенный цвет. Одета она в стильный брючный костюм цвета кофе с молоком. Лёгкий белый шарф, неизменный атрибут её образа, небрежно повязан вокруг шеи. Довершает образ кокетливая белая шляпка, белые туфельки на невысоком каблуке и белая сумочка-клач. клатч. Я смотрю, ты уже освоилась в доме Полоцкого? Это не вопрос, а утверждение. Он попал под твои женские чары? Он попал под мои женские чары, когда мне было меньше лет, чем тебе. А как же, отец? Я всегда думала, что ты из-за него осталась жить у нас. Задаю я волнующий меня вопрос. Я осталась из-за тебя. Тоном нетерпящим пререканий отвечает тетя. Она так всегда говорит, если тема ей неприятна, и она хочет закрыть ее. Я просто спросила. Примиряющим тоном говорю я. Интересно, что с ним? В психушку не сдали? Нет, но в клинике неврозов полежал немного. Чтобы его репутация не пострадала, Всеслав объявил, что у него нервный срыв на почве потери бизнеса. Очень благородно с его стороны». «Да и вообще он мировой мужик!» «С лукавством говорю я, а тётя делает вид, что не поняла мой намёк». Всеслав сказал, что он остался генеральным директором своего холдинга. Денис Лютый не стал брать человека со стороны, а назначил его. Он счастлив. Завёл роман с секретаршей. В её голосе нет осуждения, просто констатация фактов. «Ты простила его?» Да, после всего, что я видела у нас в доме, не могу его ненавидеть. Вот и у него дела налаживаются. Говорит тетя, как простишь, пойдут в гору. Я киваю, до полного прощения еще очень далеко.